Глава вторая На Николин день справили новоселье. Привезли пирог и кулич, хлеб, соль. Осветили с иконами из Горбачева, а пили. Бабы принесли городской крендель, получили за поздравления и до ночи гуляли по деревне и пели песни. И стал Данила Степанович доживать новую третью жизнь, в уходе у обрадованной сестры Арины, высокий, костлявый, с замшевом от старости подбородком. Восьмой десяток доживала Арина, а все была пряма и строга взглядом, как и лет двадцать назад. Не трогала и не гнула ее время, ходила твердо и широко, деловито постукивала корчагами в печке и еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки Бородулей, а как что, ниток ли на змей, сахарку ли кусочек, топтались под окнами. И хоть звали ее Бабы Горбоносой, через нее доходили до Лаврухинах. Стал Данил Степанович жить под ее уходом. В теплые дни ходил по садику с палочкой, в мягких сапожках на заячьем меху и в теплом пальто,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 И брёвна те же, кривые, серые, и травка из-под них растёт та же, крапива и просвирник, и краснеют в ёлках сосняк на горах за речкой, и лавы на речке, всё на том же месте. А рядом через лужок, через неширокую усадьбу, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью, на задках, которые приткнувшись друг к дружке стояли гребешками, соседские погреба Лаврухинский и Морозовский, на которых всегда полёживали запасные брёвна, лежат и теперь, обрастая травой и въедаясь в землю. У крылечка на боковой завалинке сиживал в тёплые дни сосед Семён Иванович Морозов, в памяти так и оставшийся сенькой и морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семён Иванович и не Иванович, а так В старом, старом, безымянном стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стёрлось, как стёрлись до времени на работе его черты особого человека. Все старые деревья ветхостью своей похожи. Все дряхлые старики тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурах усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка. Высыпалось и поредело бородка, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво. Пожелтели... И заершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желто-розовой жидкой кровью. Выступили подсухой кожицей, как скрытые проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставились шишками скулы, и уже чую ли в нём зоркие бабьи глаза, близкая смёртная, тронувшая землёй лицо. Он выходил в валенках, плоских, от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке. И когда сидел, всё поддерживался руками, чтобы не гнуться. Уже ото всего отрешённым, знал он теперь себя. Прошлое куда-то ушло, а настоящего не было, или было оно совсем неважным. И хотя не было для него настоящего, или было оно неважным всё же не безразлично было ему прибытие ко двору даниила степанча думалось что так и должно быть и хорошо и даниил степанчу думалось что хорошо так что вот опять стал соседом сенька мороз Точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и спокойно, куда ей нужно. И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг к другу, Забылось как-то, что Данила Степанович стал крепко богатым, что у его сына в Москве всё отдал сыну, большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле и внуки пошли в образованные. А Семён Морозов всё тот же, что получает он от Николай Данильча за 40 лет службы по 3 рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку.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 Оперся крепко на дрожащую руку. А Данила Степанович сказал, «Чего уж, сиди, не свались хоть». Не слыхал Семен Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая надел ли. Смотрел на Данила Степановича, что он скажет. Сказал Данила Степанович, «Что-то ты заслабел больно скоро, Иванович?» «Ай, болеешь». Опять не слыхал, Семён Иванч, сказал. К нам, значит, опять. Назад воротился. Совсем, сказал Даниил Степанович, постукивая палкой бодро, вот и в Москве у меня хорошо, и здесь неплохо. Совсем не совсем, а вот пообживусь, поотдохну, опять съезжу. Погодь-ка.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 Восемь десятков. Гляди, вот на Сретенье. Ну, это ты. Не того. Ты меня на год, а то и более старше. Забыл, может. А, Миколай Данилович, как? При делах все больших сказывают. Николя, у меня голова. Такие дома закатывает. Теперь дома пошли...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 что приезжал поутру урядник поздравить с прибытием в родные Палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими как стёкла полами, что он всё может, может жить где угодно, а будет жить здесь на полном покое, потому что так хочет и так лучше. Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которых пугает с крыши сарая вешка и внук Семёна